Глава 4. Мне нужно было срочно выпить, а я не мог. Плоская бутылочка Джека Дэниэлса по-прежнему лежала у меня в бардачке. Однако, что будет дальше, я не знал, а лишать себя возможности сесть за руль не имел права. Анна, которая в последние дни занимала три четверти моей головы, ушла, оставив меня в состоянии шока и со всеми загадками и сомнениями. «Нет, я все-таки отхлебну разок, а там видно будет». Автострада закончилась. Я повернул направо и вскоре оказался около какого-то огромного комплекса брежневской архитектуры. Невысокого, но такого огромного, что с его крыши вдруг взлетел вертолет. На стоянке свободных мест хватало. Я припарковался и, вытащив ключ из замка зажигания, открутил крышечку фляжки. Ну хорошо-хорошо, я сделал не один глоток, как собирался, а пару, причем мужских таких, взрослых. Я же пил не из стакана, из горлышка, а так глотнуть как следует не удается. Виски обжег мне все внутренности. Я же еще и не завтракал, даже чашки чаю не выпил. Зато голова мгновенно прочистилась. Я закрыл машину и пошел к зданию комплекса. Это было что-то типа «Дворца спорта». Я пропустил в дверях группу ребят в одинаковых тренировочных костюмах с зачехленными теннисными ракетками в руках. Как я и предполагал, в холле располагалось кафе на несколько столиков. А куда мне теперь ехать? Лучше все обдумать. Спокойно, на виду, множество людей. алкоголь успеет хоть немного выветриться. Я устроился в глубине, подальше от прохода, и заказал большую чашку кофе. Есть как-то не хотелось. Теперь в голове моей, только что совершенно ясной, какие-то внутренние перегородки стали запотевать. Опять перегородки. Я вспомнил свой сон при медведя, бившегося в плексигласовую стену. Анна только что была рядом, а теперь ее нет. Ни вблизи, ни вдали. Она ушла из этой жизни, не попрощавшись, не объяснившись со мной, на отголосках односторонней, но все же ссоры. Она и уезжала, вряд ли предполагая, что мы еще когда-нибудь встретимся. Где я мог бы искать ее в Финляндии, да и зачем? И все же уже то, что она решила последовать моему совету уехать из страны, доказывало, что она ночью размышляла и в итоге признала мою правоту. Так я себя успокаивал. Но лучше мне не становилось. «Сама по себе смерть меня не пугает». Мои представления о ней, представления атеиста, воспитанного в стране победившего социализма, изменил первый близкий человек, совершивший на моих глазах великий переход. Я усмехнулся. Отец как раз был коммунистом до мозга костей, убежденным, что с распадом материи, из которой состоит его тело, навсегда погаснет и его сознание. Отношения у нас были сложными, мы ссорились чуть ли не каждую неделю, Но именно отец сделал мне уже после своей смерти подарок, несравненно больше, чем произведенная им в бессознательном спазме удовольствия жизнь. Это знают все, кто пожил достаточно. В первое время умершие приходят к нам во сне часто, независимо от того, горюем ли мы о них ежеминутно или наоборот забываем. Лейтмотив таких снов, как правило, один и тот же. Мы думали, что они умерли. Но вот же они, живые. Отец первые годы снился мне довольно регулярно. Потом пропал. И вдруг, после перерыва в год или около того, появился вновь. Он подошел к моей постели и остановился, ожидая, когда я замечу его. Он был таким бодрым, полным сил, уверенным в себе, каким я видел его за год до смерти. До того, как он узнал, что у него рак. Во сне я открыл глаза, а он стоял у моей кровати и улыбался мне. Я помнил, что папа умер. Но его присутствие рядом было столь явным, что не оставалось никаких сомнений, что он не исчез со смертью, а продолжал существовать где-то в недоступной нашим органам чувств сфере. Это был он. Он сам, а не трансформированное сновидением мои воспоминания о нем. В моей груди... Поднялось горячее облако безмерной, всепоглощающей радости. Я ринулся к нему навстречу, мы крепко обнялись, и тут произошла странная, непередаваемая вещь. В тот миг, когда мы обнялись, какой-то немыслимый восторг перерос пределы моего тела, слился с радостью, составлявшей сущность Отца, и поглотил мое сознание». Этому можно было дать и другое описание, хотя и оно лишь очень приблизительно передает чудо, для которого нет слов. Мое тело, охваченное сильными руками, вошло в тело отца и растворилось в нем. Меня, моего сознания, больше не было. Все заполнило ощущение безграничного счастья. Я проснулся сколотящимся сердцем, чувствуя каждой клеточкой тела, что папа, Только что был здесь. Вопреки обыкновению, а я незадолго до того прочел фрейдовскую и юнгианскую теории сновидений, мне в голову не пришло тут же записать свой сон. Возможно, именно потому, что это не было похоже на сновидение. Это был опыт соприкосновения с иной реальностью и настолько яркий, что не было никакой опасности, что бессознательное может стереть из памяти его следы. Чувство почти экстатического восторга было таким же горячим и на следующий день. Но тогда, восстанавливая в раз подробности события, которое и до сих пор остается одним из самых ярких и значимых в моей жизни, я понял, что оно было не только встречей с отцом и доказательством того, что жизнь продолжается и после смерти. У сна или вернее, у переживания, произошедшего в часы, когда притяжение мира материи было ослаблено до предела, было еще одно, более важное послание. Этот выход за пределы тела, это слияние с чем-то большим, было подарено мне возможностью заглянуть в будущее, в момент собственной смерти, о которой я не переставал думать с отрочества. Теперь я знал, как все происходит. Личность растворяется во всеобщем, скажем, во всемирной душе, через образ пришедшего встретить ее близкого человека. Она растворяется без остатка, но в остром, почти до боли, на электризованном блаженстве. С тех пор я не могу утверждать, что изучил, скажем, прошелся, кое-где задерживаясь на время, где-то оставаясь до сих пор, «По всем основным религиям и философским учениям. Сегодня мои взгляды на смерть намного сложнее и в чем-то плохо согласуются с опытом, подаренным мне отцом. Может быть, за той минутой слияния со всеобщим и потери личности следует еще что-то. Однако, даже если дальше ничего не будет, я знаю, что гибель «я» осознается им как величайшее блаженство» закончивший в психиатрической лечебнице Ницше, тоже знал это. В какой-то его книге есть рассказ о царе Мидасе, которому удалось поймать сатира Селена. «Какое самое большое блаженство?» — спросил его царь. «Не быть. Не быть ничем», — со смехом отвечал сатир. «Пусть это действительно так, все равно смерть всегда потрясает». «Что касается Анны...» Ее внезапная гибель потрясла меня вдвойне. Я приехал, чтобы не допустить худшего, но оказался не в состоянии его предотвратить. По поводу того, как произошло покушение, сомнений у меня уже не было. Какая-то часть моего сознания все время просчитывала варианты в автономном режиме. Кто-то следил за Анной в Михкле. Кто это мог быть? Постороннему человеку невозможно целыми днями отираться в холле, слушая короткие разговоры постояльцев со служащими. Но ведь преступники как-то узнали, что интересующая их дама вызвала такси. Им мог сообщить и портье, и кто-то из горничных, и даже полицейский. Может быть, та самая пара, которая должна была Анну защитить. А дальше все было делом техники. Девушка на ресепшене вряд ли носила багаж постояльцев, так что водитель пошел взять ее сумку. Теперь, прокручивая видеозапись на своей подкорке, я вспомнил, что мужчина, возившийся в багажнике, которого я принял за водителя, был в темной куртке. Потом, через пару минут, когда я развернулся и снова подъезжал к гостинице, я отметил, что мужчина, укладывавший сумку Анны в багажник, был в светлом пуловере. Но водитель мог сначала разгрести вещи в багажнике, а потом снять куртку и пойти за сумкой, так что тогда легко объяснимое несоответствие моего сознания не достигло. Так вот, это были два разных человека. Один, таксист в светлом пуловере, пошел за сумкой. Возможно, ему пришлось немного подождать. Но отходил он на минуту, а кому в такой ситуации придет в голову запереть машину в спокойном таллине? В это время к такси подошел другой мужчина в темной куртке. Он быстро открыл багажник, спрятал куда-нибудь под коврик, на запаску, за сумку с инструментами, взрывное устройство и поспешил удалиться. Раз нападавшим сообщили, что интересовавшая их пожилая дама заказала такси, они знали также, что отвезти ее предполагалось в порт. Поэтому следить за такси было не нужно. Преступники на том джипе с внедорожной обвеской пристроились нам в хвост уже после поворота к порту. Когда машина с Анной свернула с автострады направо, кто-то в джипе нажал на кнопку, и такси взлетело в воздух. Я на автопилоте проскочил прямо, а джип, визжа шинами, ушел на разворот налево. Если смотреть со стороны, было подозрительно, что ни одна машина, ехавшая за взорвавшимся такси, не остановилась. Ну, чтобы попытаться помочь, вызвать скорую помощь, полицию. Я так не поступил, поскольку ясно видел, в такие моменты время дробится на множество отдельных, сменяющих друг друга слайдов. Так вот я понимал, что помочь людям, сидевшим в такси, уже невозможно. Их там уже не было. Да и машины самой тоже, считай, не было. Осветиться мне не стоило. Джип же, понятно, поспешил уехать с места покушения — Потому что именно оттуда и был инициирован взрыв. Но если у людей, охотившихся за Анной, раньше и могли быть сомнения, теперь им стало ясно, что и человек, в проскочившем мимо Красном Гольфе, не случайный. Помогал же ей кто-то отстреливаться в вызу. Я должен избавиться от машины. Тогда можешь и выпить еще, услужливо подсказал мне внутренний голос следящие за опасной концентрацией адреналина и прочих стрессовых выбросов в кровь. Но я заставил его замолчать. Возможно, мне придется взять на прокат другой автомобиль. Только зачем? Человеку, на выручку которому меня посылали, мое появление не помогло. Теперь же, что бы я ни делал, Ланну не воскресить. Какой мне был смысл оставаться в Таллине? Задание было провалено. И самым трагическим образом. Разумнее всего было убираться, поджав хвост в свою Америку и зализывать там душевные раны. Я всерьез задержался мыслью на этой перспективе. Я мог сесть на следующий паром в Хельсинки, забрать в той же ячейке номер 18 мои американские документы и ближайшим рейсом вылететь в Нью-Йорк. И тогда сегодня же я буду дома рядом с Джессикой, Бобби и мистером Куилпом, радостно метущим пол коротким хвостиком. Черт с ней, с неудавшейся операцией спасения. В конце концов, нет человека, который время от времени не терпел бы неудачу. Однако, трезво размышляя над этим планом, я знал, что вряд ли поступлю так. И дело было не в провале, избежать которой за те несколько дней в моем распоряжении я не сумел. Я не мог бросить Анну. Да, я знаю, Анна без тени сомнения была мертва, и даже собрать ее останки будет нелегко. Однако, жива она была или нет, оставить расследование на полпути, было все равно, что бросить ее на произвол судьбы. -два, адвен «Делай, что должно, и будь, что будет». Есть такая французская поговорка, которая в молодости была кредо Льва Николаевича Толстого. «Я заказал себе еще кофе и даже какой-то салат и пару бутербродов с лососем» и понял вдруг смысл своего сна. Очень простой, на двух очевидных метафорах. Видимо, мое бессознательное хотело как можно скорее донести свое сообщение до таких ленивых мозгов, как мои. Большой медведь, сокрушающий перегородку на глазах равнодушных людей, это надвигающаяся опасность, которую пока никто не замечает. Ее еще можно было предотвратить» как можно было отогнать маленького медведя с помощью телефонной книги. К сожалению, мое бессознательное предупредило меня об опасности, грозившей Анне слишком поздно. Большой медведь уже вырвался на свободу. Но пока он не натворил худшего, я должен был поскорее воспользоваться советом, который олицетворяла телефонная книга. Мне нужна была дополнительная информация».